Глава 18. Работать с Егором оказалось очень комфортно. Увидев, что я не отвечаю взаимностью на его ухаживание, он просто оставил меня в покое и перешел на чисто рабочие отношения. Первых четыре порученных мне проекта были завершены быстро. Моими результатами были довольны. А последний проект даже был оценен как выше ожидаемого. Меня вели в штат раньше времени, и после некоторой притирки я спокойно влилась в коллектив. Месяц-два месяца работы. И мне казалось, что именно здесь мое место. «Родные стены, прекрасный коллектив, умный руководитель. Просто джекпота, не работа. И еще и зарплата отлично». Слушая мои восторженные дифирамбы благодарности, Ивонна поулыбалась и предложила отметить это дело в пафосном клубешнике. Я ни разу не была против, тем более еще неделю назад было куплено потрясающее платье и туфли на нереальном каблуке. Все это висело в шкафу и лежало в коробках. Каждый раз скорбно смотрела на меня с немой мольбой выгулять и показать себя красивым людям. Зачет. Ивона осмотрела моё нежно-розовое платье с голыми плечами и туфли с шифоновыми бантиками на щиколотках. «Фейная фея!» «А ты стервочка!» Марк обнял жену за плечи и поцеловал висок. «Моя самая любимая!» «Вот видишь, во что превращается отношения в браке!» развела руками Ивона. «Пара лет, и вот ты уже не фея никакая, а стервочка!» Пойдем, нас ждут!» В клубе было жарко, и не протолкнуться. Место пафосное и дорогое, но и людей, которые его себе могут позволить, оказалось неожиданно много. Наш столик оказался чуть в стороне от основного кханалии, что не могло не радовать. На фиолетовых, полукруглых диванах нас уже ждали. Тимофей, его я заметила сразу по рыжим волосам. Еще Лика и Оля девчонки с моей работы, с которыми я отлично сдружилась. И Виталик, муж Оли. Тимофей! шепнула я на ухо Иван. Он был настойчив, прости. Она виновато хлопнула глазками и подтолкнула меня вперед. Привет! Я слегка оробела, когда Тимофей вперил в меня свой заинтересованный взгляд и попытался сесть с краю. «Иди сюда!» Он протянул руку и садил рядом с собой. «Все, столько о тебе говорят, что невольно и мне захотелось познакомиться с тобой поближе». Его глубокий тембр прошелестел у самого уха. «Кто говорит?» Я с опаской посмотрела на его, но которая приклеилась к Марку и бросала на меня одобряющие взгляды. «Она!» Тимофей вдруг весело рассмеялся, его лицо преобразилось. «У меня даже дух перехватило, когда он весел совершенно другой человек. Все уши мне прожужжало, что ты обручилась с работой». И вон она. Я посмотрела на подругу через стол, но та только пожала плечами и принялась выбирать коктейли вместе с Марком. «Ты красивая», — заявил Тим без смущения. Еще в первую встречу-то заметил». «Спасибо, приятно слышать такое, особенно после нескольких месяцев сидения за монитором. Мне казалось, что я уже готова была превратиться в серую офисную мышку». «Клац-клац». Тим еще больше развернулся ко мне корпусом и стал медленно рассматривать во всех деталях. Взгляд проехался по волосам, лицу, застрял на губах и двинулся дальше. Шея голые плечи, он прикусил губу, проехался дальше по ключицам и вернулся к глазам. А он хорош. Не стал разглядывать такой очевидный объект, как грудь и смущать этим. Тимофей умеет вести себя в рамках. Это сняло некоторые дискомфорты и расположило к общению. Девочки с работы весело переглядывались, но Лика периодически бросала слегка печальные взгляды на Тимофея. Мне это немного напрягало, не хотелось путать никому карты, тем более парень хоть и был хорош, но не настолько, чтобы мне захотелось углубить знакомство. «Вредно столько работать, Уль!» Тимофей опять улыбнулся. «В жизни еще есть куча всего интересного». «Ты прав!» Я постаралась улыбнуться как можно шире, чтобы скрыть очередной приступ грусти. Вся эта работа нон-стоп нужна была лишь для того, чтобы запретить себе думать о Яне. И я должна себе признаться, что в последнюю неделю у меня даже получилось о нем не вспоминать. Я все ожидала, что если Ян знаком с Егором, то обязательно где-нибудь нарисуется, и мы встретимся. Но время шло, и ничего не происходило. Спросить у начальника о бывшем я так и не решилась. Сейчас плыву по течению, стараюсь выкинуть его из головы. Когда-нибудь мы обязательно встретимся. Но я уверена, что к тому времени буду уже полностью равнодушна к нему, и наша встреча ничего не будет значить. «Чем ты занимаешься?» Я начала с нейтральных тем. «У меня сеть автосалонов премиум-класса здесь и еще один в Питере». «Ого!» — я прикусила губу. «Ян тоже занимается автомобилями. Слишком он был ими увлечен, когда мы познакомились. Возможно, у него бизнес связан с чем-то подобным». «Как все серьезно!» «Семья так не думает», — Тимофей пожал плечами. «Старший брат увлечён нефтью и очень и в этом хорош. Я вроде как выбрал не очень прибыльную нишу». «Ну, если мерить такими категориями», — я округлила глаза, — «то, возможно, и так, но для простого обывателя это очень крут». «Крут?» — Тим прищурился. «Быстрые дорогие тачки?» — я усмехнулась. «Девушки наверняка очень к себе неравнодушны». «Говорю это ему, а как всё равно Яна? Ведь, по сути, Тимофей будет из того же теста, богатый, успешный, молодой и А ты? Что я? Неравнодушна к быстрым тачкам. У меня раритетный Volkswagen Жук разгон на трассе до 120, но в те моменты, когда я столько из него выжимаю, мне кажется, начинает шуметь, как самолет на взлете. Можно назвать меня любителем быстрых тачек? 120! Тим прыснул и прикрыл рот ладонью. Вот это скорость. Ага, твои тачки наверняка с этой цифры разгон только начинает. Так и есть, он кивнул. Хочу взять тебя на ночные гонки. О! Я даже рот приоткрыла. Я о таком только слышала. А я участвую. И могу взять тебя на заезд в качестве второго пилота. Черт! Я чуть не подпрыгнула от восторга на месте. Руку готова за такое отдать. Руку не нужно. Тим, на секунду стал серьезным и сосредоточился на моих губах. Зачем нам жертвы? Думаю, мы придумаем что-нибудь поинтереснее. Я сглотнула и залилась краской. Возможно, смущенно отвела глаза. Ты же не москвичка. Не похоже, прости. Но на девушку с периферии не похоже тоже. «У тебя есть небольшой акцент, но я не могу понять, что за он?» «Это не скромный вопрос?» «Обычный», — я прогоняю смущение от предыдущей темы. «Я из Минска. Это тоже столица». «Ни разу не был». «Но все примерно то же», — я потянула за коктейлем, который передал мне Марк. «Люди, погода. А когда я в ваших спальных районах, так мне вообще кажется, что дома. Просто зайду за угол окажусь на одной из знакомых улиц. Обманчиво, но позволяет не особенно скучать». Я сделала пару глотков, и у меня получилось окончательно расслабиться. С Тимофеем рядом оказалось удивительно просто и легко. На первый взгляд он показался мне гораздо более тяжелым человеком. И еще это еще прошлой женой брата. Потанцуем? Тимофей поднялся с дивана и протянул мне руку. «Давай». Я поднялась следом и проигнорировала очередной одобрительный кивок от Ивоны. Тимофей крепко держал меня за ладони и вел за собой через толпу. Он периодически оборачивался и улыбался, проверяя, как я, и не задавили ли меня танцующие. «Как тебе здесь?» Он обхватил меня за талию и прижал к себе. Меня в очередной раз окатило свежим сладковатым ароматом, и я подняла глаза вверх. «Нравится. Наши лица находились очень близко, я даже ощущала его дыхание на своей коже. А мне нравишься ты». Тимофей провел второй ладонью по голым плечам и вызвал на кожу мурашки. Давно ко мне не прикасался мужчина, целых пять месяцев. Я прикрыла глаза, погружаясь в музыку, и позволила Тимофею вести, полностью доверяя ему, расслабляясь. Он прижал сильнее, и моя щека оказалась прижата к его майке. Совсем рядом сухом билось сердце, и от этого становилось еще острее. Может быть, хватит страдать по Яну? Права и вон, мне нужно начать встречаться с кем-то еще. Тогда и фантомные воспоминания, которые меня иногда мучают, уйдут. Просто нужно сделать шаг навстречу. Басы прокатывались по телу, убивая лишние мысли и оставляя только ощущения. Тим провел пальцами по голой руке, скользнул по плечу и шее, вызывая уже забытые и сводящие с ума ощущения от близости с мужчиной. Хотелось большего. Его пальцы обхватили мой подбородок и подняли вверх, чтобы я могла взглянуть зеленые глаза, в которых уже расплескалось желание. Он качнулся вперед и легонько накрыл мои губы. Но даже этого легкого прикосновения хватило, чтобы понять, что это совсем не то. Я склонила голову вниз и быстро задышала. Мне срочно требовалась передышка. «Я на минутку, ладно?» Расцепила наше объятие и отступила в толпу. «Не нужна всего минутка». Десяток неверных шагов, и я оказалась у барной стойки. «Воду с лимоном!» Я приложила карточку к терминалу и взяла в руки бокал с прохладной влагой. Кругом в ритме бесновался народ, музыка била по ушам, а внутри становилось спокойнее. Все же поцелуй с новым мужчиной оказался довольно серьезным шагом для меня, и я к нему готова не была. Медленно выпивая почти всю воду и опираюсь локтями о барную стойку. Пальцы растирают виски, и глаза рассеянно скользят по цветовым пятнам вокруг. Танцпол, барная стойка, лестница во вторую вип зона на втором этаже. Там тоже битком, кругом люди незнакомые и веселые. Хочется податься общему настроению и опять веселиться, но нерв внутри не отпускает. Рассеянно смотрю вверх, и, мне кажется, я замечаю его. Хочется рассмеяться своей навязчивой идеей. Ян, но ну не может мне так повести. Быстро моргая, фокусируясь на человеке напротив. Он далеко на втором этаже через танцпол, но это точно он. Ян стоит в полоборота и о чем-то болтает с девушкой напротив. Я понимаю, что нужно быстро встать и уйти, но все тело становится слабым, и я еще сильнее оседаю на стол. Как же давно я не видела его, не прикасалась. Я отворачивается о девушке и берется обеими руками за перила, рассеянно смотрит в толпу и уже через секунду натыкается на меня. Он тоже замирает и промаргивается, быстро сглатывает, и я читаю по его губам своими имя. Он протягивает ко мне руку, но слишком далеко. Черт, нужно уходить. Адреналин ударил по венам, потому что пришло четкое понимание, я могу не сдержаться. Слишком скучаю и люблю до сих пор, чтобы сопротивляться самой себе. Спрыгиваю со стула и делаю шаг назад, оглядываюсь в поисках пути к отступлению. Опять смотрю на Яна, который движется вдоль перил в сторону лестницы. еще немного, и он будет здесь. Нет-нет-нет. Разворачиваюсь и в панике натыкаюсь на Тимофе. «Я тебя искал». Он ловит меня в свои объятия. «Что-то случилось?» «Ты можешь меня вести?» «Быстро и прямо сейчас». Цепляюсь за его руку и в панике оглядываюсь. Яна уже нет наверху, он где-то внизу в толпе. Совсем рядом с нами. идем. Тим без разговоров обнимает меня за талию и быстро сопровождая через толпу на выход. Моя машина сразу у входа. «Спасибо». Быстро перебираю каблуками до гардероба, где нам мгновенно отдают верхнюю одежду. Сама беру за руку Тимофея, нетерпеливо вылетаю из клуба. Щелкая сигнализация, и он открывает для меня двери, и следом садится сам и заводит мотор. «Мое имя», выкрикнутое в ледяной воздух, перекрывается звуком нашей отъезжающей ревущей машины. Я оглядываюсь на пассажирское окно, где вижу застывшего у входа Яна. Он в одной майке и с отчаянием смотрит в мою сторону. «Отвернуться получается только, когда мы заезжаем за поворот, и Ян скрывается из вида. Я стираю кратко избежавшую по щеке слезу и все еще не могу прийти в себя». «Кто он?» Тимофей аккуратно прикасается пальцами к моей ладони, пытаясь привлечь внимание к себе. «Похоже, он зол». «Бывший парень. Я неловко посмотрела на Тимофея и сильно запахнула пальто. Спасибо, не хотелось с ним пересекаться». «Он сделал тебе что-то плохое?» С тревогой отрывается от дороги и оглядывается на меня. «Не очень хорошо расстались». Вырывается из меня нервный смешок. «Ты его бросила, он не согласен?» — прищурился парень. «Не в этом дело», — отворачиваясь к окну. «Подбросишь меня домой? Тут всего две минуты». «Без проблем». Тим не расспрашивает дальше, спокойно довозит меня до подъезда. Он открывает двери и я ступаю на посыпанную песком корку льда. «Извини, что так вышло. Я неловко кутаюсь в теплом пальто и заслоняюсь от пронизывающего ветра». Забрала тебя из клуба. Не страшно. Тимофей присаживается на капот своей машины и внимательно смотрит на меня. Он даже не застегнут. Ветер легко гуляет по его телу, одетому под курткой только в тонкую майку и джинсы. Уль, ты мне нравишься очень. Он протягивает ко мне ладони и сплетает наши пальцы. Но я должен знать, что твое сердце свободно и тот парень действительно бывший. Я не готов больше быть вторым, это слишком больно. Подхожу к нему вплотную, запахивая разлетающуюся на ледяном ветру куртку. Такой потрясающий парень, он совершенно точно не заслуживает моего обмана. Я не имею права затыкать им дыру в своем сердце, имя которой — я. Не свободна. Я с болью смотрю в его глаза. Как я не пытаюсь, я не могу освободиться. Слезы катятся по щекам и сразу замерзают. Уже пять месяцев. Прости. Я не буду ждать, прости. Тим медленно поднимается с капота и проводит ладонью по своим рыжим, слегка припорошенным снегом волосам. Как думаешь, повезет нам на Новый год? Надеюсь. Улыбаюсь ему и сильнее запахивай свое пальто. Еще раз спасибо. Пока, Уль. Был рад познакомиться.